«Враг приближается. В 50 километрах!» Продолжил обормотать оператор. Голос его был столь же лишён эмоций, как у сервитора. «Быстро снижаются. 43 три километра. И приближаются». Карминово-красные точки неуклонно ползли по экрану Гололита, направляясь прямиком к нам и ледяному пику. Я решил подсчитать число вражеских солдат, которые могли нести 8 гражданских шаттлов, и мигом пожалел, что подобная мысль взбрела мне в голову. Если они были забиты до отказа, То каждый мог нести в себе полную роту. Это значило, что в худшем сценарии мы окажемся с одним нашим солдатом на двоих врагов. С положительной стороны они, вероятно, забыли захватить теплую одежду, как и те, что были до них», — произнесла Кастин, очевидно выполнив в уме решение той же арифметической задачки, что и я. «Будем на это надеяться», — кивнул я. «Это казалось весьма вероятным, если судить по моему опыту, Солдаты Хаоса были склонны о черте голову бросаться в бой и совершенно не заботясь о том, подходит или нет для этого их снаряжение, да даже о том, адекватно ли задача самое имя оружие. Оккультисты Хорна были наиболее безразличны к подобному из всех. «Если нам немного повезет, то холод сделает большую часть работы». «Прошлый раз так и произошло», — с надеждой произнес Браклау. «38 километров приближаются». Снова врезался в наш разговор голос солдата за успехом. Держат тот же вектор и снижаются. Еще не можете определить приблизительную зону высадки? спросила Кастин, ее голос едва не ломался от напряжения. Все еще может быть любая из целей, отозвалась оператор. 32 километра и снижаются. Но ну, здорово! Рука Кастин сжалась на рукоятке ее болтерного пистолета в непроизвольной реакции на стресс. Я давно привык к ней. Мне самому частенько приходилось тянуть руку к оружию в момент неуверенности. 29 километров и приближаются». Продолжался все тот же напев. «Вектор снижения неизменный». Регина, взгляните!» Бреклаус с явным облегчением указал на картографический стол. Вероятная зона посадки проецировалась туда, представляя собой равномерно сжимающийся круг. Он съеживался по мере того, как шаттл забирали все ближе к земле. Большая часть круга располагалась уже далеко к западу как от ледяного пика, так и от позиции нашего штаба. «Вы были правы!» «Слава императору!» – горячо отозвалась Кастин и распрямила напряженную спину. Теперь оставалось уже немного сомнений в том, что место, где находился жилой купол, и было основной целью ретиков, если они продолжат следовать тем же курсам, то сядут как раз внутри заготовленного силка к нашему вещему удовольствию. Расставленная нами ловушка скоро захлопнется. «Три цели сворачивают», – доложила оператор предсказателя. «Остальные держат курсы скорость». В 18 километрах и приближаются. Сворачивают куда? спросил я, возможно, более резким тоном, чем она заслуживала, ведь все шло так стройно. Вместо ответа на экране картографического стола возникли, и, в свою очередь, стали сжиматься дополнительные круги посадочных областей. Как вы полагаете, куда? мрачно спросил Браклау. И мне оставалось только прикусить язык, чтобы не добавить пару избранных эпитетов из языка нижних уровней улья. Два шатла направлялись к городу. Один, несомненно, нацелился на нас. Кажется, враг все таки чему-то научился в первой атаке, вероятно, перехватывая Вокс сообщения боёв. Теперь он собирался прижать нас к земле, пока остальные силы будут разделываться с главной своей целью. Там их, конечно, ждет неприятный сюрприз. Но от этого не станет легче ни нам, ни жителям Ледяного Пика. Первая рота — сохранять позиции. К нам приближаются два шаттла, Расчетное время прибытия — Кастин бросила взгляд на оператора предсказателя за подтверждением и затем продолжила. «Три минуты! Вступайте в бой, как только враг окажется в зоне видимости!» «Принято!» Голос Суллы звучал четко и уверенно, впрочем он неизменно был таковым, когда близилось неизбежное сражение. В любом случае волноваться об этом уже было поздно. Ей оставалось лишь проявить себя наилучшим образом, а мне — надеяться на императора, что мы не совершили фатальные оплошности. «Будем готовы их встретить!» Заверила Сулла, приключила канал на частоты своих командиров-взводов и принялась подстегивать лейтенантов. Я мгновенно послушал, как это у нее получается. Она, кажется, вполне понимала, что делает. Так что мое внимание вновь обратилось к картографическому столу. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Пять минут или около того». Отозвался Браклау. Мне удалось лишь напряженно кивнуть в ответ. Пожалуй, могло быть и хуже. «Единственный шаттл», — напомнил я себе. И в нем не может быть более одной роты врага, даже если он набит под самую завязку. Значит, нам предстояла довольно-таки равная битва. Это если предполагать, что солдаты тылового эшелона достойно проявят себя, но именно к этому они и должны были быть готовы. И если вдруг неприятель прорвется, в резерве у нас есть рота солдат, бывавших на передовой. «Должен ли я приказать выгружаться второй роте?» — спросил Браклау, будто мог читать мои мысли. «Усилить нашу оборону?» Кастин покачал головой. «Оставьте их на борту десантного катера». Она указала на основной гололит, где значки контакта с врагом расцветали по всей планете. Весь ад прорвался на наши головы. Только Император знает, где они вскоре могут понадобиться. С ней было трудно не согласиться. Из того, что я мог наблюдать, выходило, что жесточайшие сражения должны были разразиться практически в каждом населенном пункте. СПО по всей теневой зоне, даже при том, что их поддерживали кастафорейцы, принимали на себя жестокий удар врага. «Можно было ставить деньги против моркови, что Живан в любой момент может призывать свои мобильные резервы к действию. Он будет не особенно рад услышать, что они собирались как можно быстрее прийти на зов, но их вдруг что-то отвлекло. Мы должны заметь справиться с ними», — согласился я, пинком подбодривая надежду. «Враг, идущий на первую цель, будет в зоне посадки через минуту», — Вколенился снова оператор. «Идущий на цель 2 приближается. Этой цели по всей вероятности, были мы». Я с некоторым родом утомлённого смирения наблюдал за скользящим пятнышком на картографическом столе. К цели три враг прибудет через четыре минуты 30 секунд. «Четвёртая и пятая роты, держать позиции!» — приказала Кастин. «Приближаются пять шаттлов, ожидаемое время прибытия — пять минут. Они заглотили наживку!» «Пускай приземляются сколько душе угодно, обратно всё равно ни один не поднимется!» — пообещал командующий пятой ротой, и Кастин с удовлетворением кивнула. «Не сомневаюсь». Она поглядела через стол на нас с Браклау. «Удачи нам, джентльмены!» «Надеюсь, что нам не придётся уповать только на неё!» Отозвался я. Что нам действительно было нужно, так это немного серьёзной огневой мощи. Но все стражи были развернуты вместе с ротами в засаде возле бывшего купола еретиков. Все, что мы сумели собрать, — это ручное оружие и несколько переносимых солдатами тяжелых орудий. К сожалению, на базе было не очень много людей, знающих толк в таком вооружении, Специалисты из первой роты оставались примотанными к аварийным сеткам на борту десантного катера с того самого момента, как поступил первый сигнал тревоги. Не в первый раз я начал задумываться о том, что более здравая идея было бы переждать все в каком-нибудь другом месте или нет. Какая-то тревожная мысль начала грызть меня, и тем настойчивее, чем более я старался не обращать на нее внимания. Я повернулся к ближайшему оператору Вокса. «Дайте мне канал связи с офисом лорда-генерала. Высшая срочность!» Дабы убедиться, что все будет как надо, я прибавил еще свой комиссарский код экстренного выхода на связь. «КФС?» Голос Живана звучал раздраженно, чему я отнюдь не удивился с учетом всех обстоятельств. Вы не вовремя! Знаю, ответил я. Прошу простить, но это важно. Не сомневаюсь, вздохнул Живан. В чем дело? Его голос сопровождался рокотом разрывов снарядов тяжелой артиллерии, которые я не спутал бы ни с чем АНМ. Судя по звукам, в едва ночи дела шли достаточно жёстко. «Кастин оказалась права», — сказал я. «Еретики определённо имеют целью места ритуалов». В этот миг отдаленный треск лазерного огня просочился сквозь стены командного пункта и добавил «отдавая до да очевидному. «В основном, конечно». «Интересно», — протянул Живан, не менее моего способен анализировать ситуацию и делать из нее выводы. «Я сверю с таларнцами и колбанской толпой здесь в городе, чтобы быть уверенным. «Но это, кажется, и правда важно!» «Это все еще остается лучшей возможностью для нас, чтобы обнаружить, чего хотят колдуны, и остановить их!» «Заметил я. Если войска вторжения собираются еще где-нибудь, мы должны быстро попасть туда. Желательно опередить их!» «Я займусь этим!» – пообещал Живан. Я кинул взгляд на медленно вращающийся глобус от Думбрии в Гололитии и был поражен числом вражеских значков, скопившихся вдоль линии побережья Большего из морей. Некоторые места выглядели так, будто весь берег залит кровью. Я бы сосредоточился на линии побережья, подсказал я. Там что-то должно быть, чтобы не думал себе Мейден. Прямок к сведению! дипломатично проговорил Живан, что в переводе на обычный язык значило: спасибо, но с вашего позволения способен принять решение сам. Мы что-то упускаем из виду, произнес я, оборачиваясь Кастин. Звуки ружейного огня к этому времени стали много громче. «Вся военная разведывательная информация, которой мы обладаем, выведена на Гололит». Указала она очевидное. И тут монетка в моей голове наконец проскользнула в щель, упав со звоном, и я повернулся к оператору Вокса так стремительно, что солдат вздрогнул. «А что по гражданским каналам?» Вопрос был обращен к нему. «Прошу прощения, комиссар, я не прослушивал?» «Ну, конечно, нет. Пришлось терпеливо проговорить мне. Это и не входит в ваши обязанности. Но вы можете соединить меня с кем-нибудь, кто этим занимается?» И оператор постарался соединить. Хеквен! Голос арбитратора звучал так, будто он находился где-то на улице и говорил «Вокс». Я меня совершенно не удивил тот факт, что фоном к его голосу шла оружейная стрельба. «Чем могу служить, комиссар?» «Нам нужно знать, были ли какие-то необычные происшествия в районе Экваториального моря?» Спросил я. Он коротко-невесело засмеялся. «Как я слышал, пара-тройка врагов человечества сейчас творят там разор. Что-нибудь более конкретное?» произнес я быстро поставив его в курс происходящего его вот тон сразу изменился я с вами свяжусь пообещал Хеквин. но это может занять некоторое время будем надеяться что у нас его достаточно заключил я и прервал связь почуяв неподалеку от себя знакомый запах я обернулся и увидел Юргена он стоял у двери с мелкой в руках как и обычно во время заварушек и из нее недавно стреляли потому как жаркий резкий запах перегоретого металла исходил от ее ствола Я поднял бровь, задавая мысленный вопрос. Подумал, что вам, возможно, захотелось бы снова прогуляться наружу, сэр. Ответил Юрген. Вряд ли захотелось бы, поскольку наш штаб в данный момент захлестывали пехотинцы и ретики. Но я все равно кивнул, чтобы это увидели все, кто мог обратить на нас двоих внимание. Боюсь, что в данный момент все еще нужен здесь. Произнес я совсем подобием едва сдерживаемого ворвущегося в бой воинского чувства, какое только мог изобразить. И в этот момент до меня дошло, что ружейный огонь снаружи стал очень уж громким, и что шапка и шнель Юргена покрыты тающим снегом. «Что там происходит? Уточните!» Прежде чем мой помощник сумел ответить, от внешней двери донесется громкий взрыв. Ударная волна докатилась до внутреннего помещения, прихватив с собой двоих солдат. Кастин, Браклаву и я так быстро выдернули свое оружие, что никто не взял с собой определить самого проворного, и обернулись, чтобы встретить неожиданную угрозу. Клубок фанатиков в красно черной форме ворвался в комнату, не обращая внимания на лазерный и болтерный огонь, городом косивший их в то время, как они бежали к нам. «Кровь кровавому богу!» — выкрикнул один, которому удалось забраться дальше остальных. Он бросился вперед в то время как лазерные заряды воровали куски из его легкой брони и находящейся под ней плоти, но он находился в таком отрешении, что, кажется, вовсе не замечал ран. Я перенес прицел и выстрелил ему в ногу. Он обрушился на пол передо мной, выставив окровавленное лезвие. «Кровь кровавому Бога! «Отлично, твоя тоже сойдет. Кивнул я и раздавил его позвонки, с размаху наступив ему на шею. Это был не самый элегантный способ добить врага, но, по крайней мере, он заткнулся. «А не по всему расположению полка», — произнес Юрген. «Я кинул взглядом комнату и понял, что теперь командный пункт уже не будет таким хорошим убежищем. Даже когда мы очистим его от врага, вход уже не закроем». Мне же совершенно не казалось ободряющей идеей остаться в замкнутом пространстве, которое штурмует рою сумасшедших человеко-ненавистников. Я повернулся к Браклау, который не пострадал, если не считать царапины на лбу. «Лучше-ка выберусь наружу», — произнес я, — «и постараюсь собрать наших солдат». «Отлично придумано», — воскликнул он, очевидно не замечая текущей лицу крови. «Если мы потеряем враг связь четвёртой и пятой, наша ловушка пойдет к фраговой бабушке. Мы отгоним врага». Заверил я, немного успокаивая совесть тем, что уж кто-нибудь это сделает. Я обернулся к помощнику. Вперед, Йорген! У нас появилась кое-какая работка! За вас всегда готов, сэр!» Ответил он так же флегматично, как и всегда.